Глава 33. Догадки и предположения. Восстановление равновесия Виктории. Новые вычисления Фергюсона. Охота Кеннеди. Подробное исследование озера Чад. Тангалия. Возвращение. Лари. На следующий день, 13 мая, путешественники первым делом обследовали берег, где они находились. Это был как бы островок твердой суши среди огромных болот. Кругом, насколько мог охватить глаз, поднимались тростники, не уступавшие по вышине европейским лесам. Непроходимые топи создавали для Виктории безопасное положение. Надо было лишь не спускать глаз с озера, а оно тянулось на восток необозримым водным пространством, на котором не было видно даже островов. Оба друга до сих пор все еще не решались заговорить о своем злосчастном товарище. Кеннеди первым высказал свое предположение. «Может быть, Джо и не погиб», — начал он. «Малый он ловкий, и пловец такой, каких мало. Ему ничего не стоило переплыть залив Фёрд оф Форд в Эдинбурге. Мы, конечно, встретимся с ним, только где и когда. Но мы с тобой, но мы с тобой ни перед чем не должны останавливаться, чтобы облегчить ему возвращение». «Да услышит тебя Бог, дорогой Дик. Мы сделаем все, чтобы найти нашего друга», — горячо ответил доктор. Но прежде всего, давай освободим нашу Викторию от ее внешней оболочки. Служить нам она уже не может, а мы избавимся от тяжести в 650 фунтов. Из-за этого стоит потрудиться». Доктор и Кеннеди сейчас же принялись за работу, которая оказалась очень трудной. Пришлось кусок за куском отдирать чрезвычайно плотную шелковую ткань оболочки и, разрезая ее на узкие полосы, вытаскивать сквозь сетку. Выяснилось, что разрыв, сделанный клювами кондоров, был длиной в несколько футов. Работа заняла по крайней мере часа 4. Наконец удалось совершенно освободить внутреннюю оболочку, и она, к счастью, оказалась в полной исправности. Виктория уменьшилась на одну пятую своего объема. Эта разница в объеме показалась Кеннеди настолько значительной, что встревожила его. «Возможен ли теперь полет?» – спросил он своего друга. «На этот счет не беспокойся, Дик. Я восстановлю равновесие». И вернись наш бедняга Джо, мы и с ним будем в состоянии продолжать наш полет. Знаешь, Самуэль, если память не изменяет мне, то во время падения мы были недалеко от какого-то острова. Да, и мне так помнится. Но тот остров, как и все здешние острова, конечно, населен дикарями. Туземцы, надо думать, были свидетелями нашей катастрофы. Если Джо попал в их руки, он погиб. Если только его не спасет суеверие дикарей. Повторяю, Самуэль. Наш Джо выпутается из любых затруднений. Я глубоко верю в его ловкость и смышленность. И я, и я хочу надеяться на это. И теперь, Дик, отправляйся-ка ты на охоту, только не увлекайся и не заходи слишком далеко. Нам необходимо возобновить запасы съестного, ведь большей их частью пришлось пожертвовать». «Ладно, Самуэль, я скоро вернусь». Кеннеди взял двухстволку и по высокой траве направился в ближайший лесок. Вскоре четыре выстрела дали знать Фергюсону, что охота обещает быть удачной. Между тем доктор занялся осмотром уцелевшего багажа и уравновешиванием Виктории с ее новой оболочкой. Он выяснил, что еще имелось фунтов 30 пеммикана, небольшое количество чая и кофе, около полутора галлонов водки и совершенно пустой ящик для воды. Но сушеного мяса совсем не осталось. Доктор знал, что подъемная сила Виктории вследствие утечки водорода из внешней оболочки уменьшилась приблизительно фунтов на 900. Теперь для установления равновесия шара ему это, конечно, нужно было учесть. Полный объем оболочки новой Виктории равнялся 67 тысячам кубических футов, а газа она заключала в себе 33 480 кубических футов. Аппарат для расширения газа, видимо, был в совершенной исправности. Не пострадали ни электрическая батарея, ни змеевик. Подъемная сила Новой Виктории равнялась приблизительно 3000 фунтов. Подсчитав вес аппарата, людей, корзины со всеми ее принадлежностями, 50 галлонов воды и 100 фунтов свежего мяса, доктор получил в общей сложности 2830 фунтов. Следовательно, Он мог захватить с собой на какой-нибудь непредвиденный случай еще 170 фунтов балласта, обеспечив тем самым равновесие шара. Снаряжая Викторию в соответствии с этими вычислениями, доктор заменил Джо лишним балластом. Целый день ушел на все эти приготовления, которые закончились только по возвращении Кеннеди. Охота была очень удачна. Дик притащил целую груду гусей, уток, вальшнепов, черков и ржанок. Не теряя времени, охотник принялся за работу, очистив дичь. Он занялся ее копчением. Каждую птицу он надевал на палочку и вешал в дыму над костром из зеленых веток. Когда, по мнению опытного в этом деле Кеннеди, дичь достаточно прокоптилась, она была уложена в корзину. Этот запас надо было на следующий день еще пополнить. Вечер застал путешественников за работой. Ужин их состоял из пеммикана, сухарей и чая. Напряженный труд принес им и аппетит, и сон – Фергюсону и Кеннеди, когда они поочередно несли вахту, порой мерещилось, будто откуда-то доносится голос Джо. Но, увы, этот голос, который они так ждали, услышать был далеко. На заре доктор разбудил Кеннеди. «Я долго думал над тем, что нам предпринять для розысков нашего друга», — начал Фергюсон. Чтобы ты не придумал, Сэмэль, я заранее согласен с твоим планом. Прежде всего, нам очень важно дать ему знать о себе». «Конечно. А вдруг славный малый вообразит, что мы бросили его?» «Он-то?» «Нет. Слишком хорошо он нас знает. И никогда это ему даже в голову не придет. Но необходимо уведомить его о том, где именно мы находимся». «А как это сделать?» «Сесть в корзину и снова подняться в воздух». «Ну а если ветер унесет нас в сторону?» «К счастью, этого не случится. Ты увидишь, Дик, ветер понесет нас над озером». «Вчера это было не кстати, а нынче нам только этого и надо. Мы постараемся весь день держаться над озером, и Джо, который, конечно, все время будет искать нас глазами, не может не увидеть нашей Виктории. Быть может, он даже умудрится дать нам знать о своем местонахождении. Если только он один и свободен, то, конечно, умудрится. Даже в том случае, если он в плену, то и тогда он увидит нас, он поймет, что мы ищем его», — сказал доктор. Ведь не в обычае дикарей запирать своих пленников. Ну а если мы не получим никаких сигналов и не нападем на его след? Ведь все надо предвидеть. Что в таком случае делать? Тогда мы попытаемся возвратиться к северной части озера, стараясь по возможности быть на виду. Затем остановимся, исследуем берег, куда рано или поздно Джо должен добраться. И уж, конечно, мы не покинем этих мест, пока не сделаем все возможное для его отыскания». «Ну, стало быть, надо отправляться», – согласился охотник. Доктор снял точный план того участка суши, который они собирались покинуть, и, справившись по карте, решил, что они находятся на северном берегу озера Чад, между городом Лари и селением Инджимени. В этих местах побывал исследователь майор Денхэм. Пока Фергюсон был занят своей работой, Кеннеди успел еще поохотиться и пополнить запас свежего мяса. Несмотря на то, что в соседних болотах видны были следы носорогов, ламантинов и гиппопотамов, Дику не пришлось встретить ни одного из этих огромных животных. В семь часов утра якорь был отцеплен от дерева ценой неимоверных усилий. А ведь бедняга Джо делал это с такой легкостью. Газ расширился, и новая Виктория поднялась на 200 футов в воздух. Сначала она закружилась на месте, но вскоре, захваченная довольно сильным ветром, понеслась над озером со скоростью 20 миль в час. Доктор все время старался держаться не ниже 200 путов и не выше 500. Кеннеди то и дело полил из своего карабина. Проносясь над островами, путники даже с некоторым риском снижались, чтобы хорошенько рассмотреть перелески, деревья, кусты, словом, все места, где тень или скала могли дать приют их товарищу. Порой они низко спускались к длинным пирогам, бороздившим воды озера. Рыбаки с нескрываемым ужасом кидались в воду и с лихорадочной поспешностью плыли к своему острову. «Нет, нигде не видно его», – грустно сказал Кеннеди после двух часов поисков. «Подождем, Дик, и не будем падать духом. Мы, по-моему, теперь должны быть недалеко от места катастрофы». К одиннадцати часам Виктория пролетела 90 миль. Здесь она встретила новое воздушное течение, и оно почти под прямым углом отнесло ее миль на шестьдесят к востоку. Аэронавты парили над очень большим и густонаселенным островом, которым доктор признал остров Феррам, где находится столица племени Биддиома. Фергюсону казалось, что вот-вот из-за куста выскочит Джо, что он бросится бежать, позовет их. Находись он на свободе, ничего не было бы легче, как подобрать его, но даже и из плена они могли освободить бы его, повторив маневр с миссионером. Он снова оказался бы среди своих друзей. но увы. Доктор и Кеннеди нигде не обнаруживали ни малейших признаков его присутствия. Было от чего прийти в отчаяние. В половине третьего дня показалась Тангалия селение, расположенное на восточном берегу озера Чад. Это и был тот крайний пункт, которого достиг в своих путешествиях Денхем. Доктора начинало беспокоить постоянство ветра. Для него стало ясно, что их относят прямо к востоку, к центру Африки, к необозримым пустыням. «Нам непременно надо остановиться», – сказал он, – «и даже спуститься на землю. Мы должны и главным образом в интересах Джо вернуться к озеру. Но раньше, чем снизиться, попробуем найти обратное воздушное течение». В продолжении часа с лишним Фергюсон искал это течение на различных высотах. Викторию все продолжало относить на восток, но, наконец, к счастью, на высоте тысячи футов ее подхватил очень сильный ветер и понес к северо-западу. «Не может быть, чтобы Джо оказался на одном из островов», пронеслось в голове доктора, когда он снова увидел северный берег озера Чад. «Уж он наверняка нашел бы способ как-нибудь дать о себе знать. Возможно, что его высадили на берег. Нельзя было даже допустить, чтобы такой замечательный пловец мог утонуть. Вдруг ужасная мысль одновременно поразила обоих друзей. Мысль о крокодилах, во множестве водящихся в этих краях. Сначала... Ни один из них не был в силах вслух высказать свое опасение. Наконец, доктор без всяких предисловий сказал. «Крокодилы ведь встречаются только по берегам островов или озер, и у Джона, наверное, хватило бы ловкости ускользнуть от них. Да вообще здешние крокодилы не особенно опасны. Африканцы ведь безнаказанно купаются, не боятся нападения». Кеннеди ничего не ответил. Он предпочитал молчать, чем обсуждать эту ужасную возможность. Около пяти часов дня доктор объявил, что они проносятся над городом Лари. Жители в это время были заняты уборкой хлопка на огороженных тщательно обработанных участках земли возле хижин из плетеного тростника. Этих хижин было с полсотни, они ютились в долине между невысокими горами. Доктору не очень-то нравилось, что ветер все усиливается, но, к счастью, он вдруг изменил направление, и принес Викторию к тому самому месту, где аэронавты провели предшествующую ночь. Якорь на этот раз зацепился не за дерево, а за довольно плотную массу, образовавшуюся из тростника и густого болотного ила. Сначала было трудно удерживать на якоре шар, но с наступлением темноты ветер утих. Друзья, почти впавшие в отчаяние, провели вместе бессонную ночь.